«В первых числах апреля они перейдут границу!» «Сейчас я и мадемуазель Манрос будем обедать», — сказал Роллинг. «Вы пойдете к этим господам и передадите им, что я желаю их видеть сегодня, в начале пятого. Предупредите, что если они вздумают водить меня за нос, я выдам их полиции». «Этот разговор...» происходил в начале 1920 какого-то года.